Глава двенадцатая. Вторжение. Всем ученикам Академии приказали собраться в просторном читальном зале библиотеки Пандемониума. После актового зала это была самая большая комната, в которой помещались сразу все учащиеся, а также те из родителей, кто находился в данный момент в Пандемониуме. Все ожидали преподавателей и руководства Академии, которые должны были объявить важные новости. В библиотеке стоял приглушённый гул множества голосов. Ребята и взрослые расположились на диванах и столах. Кому не хватило места, устроились прямо на широких подоконниках. В центре зала тесным кружком сидели Димка Трофимов, Карина Кикмарина, Женя Степанова, Луиза Соловьёва и Василий Кадемидов. Все обсуждали страшные известия. Несколько минут назад руководство Академии по громкой связи сообщило, что под маской Зиминоса скрывались Стас Кощеев и Алиса Василисина. Выяснилось, что они не те, за кого себя выдавали. Стас погиб, а Алиса находилась в Розыске. О том, что они клоны Тимура и Кларисы Сатановских, шепталась вся Академия. Ученики Пандемониума были потрясены и напуганы этим известием. Некоторые девчонки даже плакали, ведь Стас нравился очень многим. Подобного развития событий никто и представить не мог. Это просто в голове не укладывалось. Всегда такой общительный, дружелюбный парень, готовый помочь в беде любому, оказался хладнокровным убийцей. Алису уже несколько часов никто не видел. Всем ученикам было приказано немедленно сообщить о её появлении преподавательскому составу, но Василисина не возвращалась в академию с тех пор, как все узнали ужасную правду. Мне ещё одна мысль не даёт покоя, признался Димка, живший с Остасом в одной комнате. Помните, когда Тимофей и Едва не прикончили свяжевать улевёчью и сёстры, Сем сказал, что видел на теле Германа татуировку. Инициалы МИ. «Мастер игрушек, как известно, так помечает все свои творения. Выходит, что и Герман был искусственно создан в его лаборатории». «Сейчас это уже не имеет значения», — ответила Карина. «Еще как имеет. Помните, несколько дней назад на этом самом месте я случайно сдернул ста со Стаса штаны? Вы тогда ничего не заметили, а я увидел, но не придал этому значения. На его теле была такая же татуировка, прямо по центру спины, чуть ниже поясницы». Те же инициалы. Мне бы ещё тогда мозги включить. Может, удалось бы избежать жертв. Да и сам Стас Димка удручённо махнул рукой. Как я сразу не догадался. Дуря башка. Выходят они с Алисой клоны, созданные по заказу старого Иостини. Теперь понятно, откуда в подвале её дома взялs тот жуткий сыркафак, сказал О Женя. Но я всё равно не верю. Просто не могу в это поверить. Ведь мы дружили столько времени, общались почти каждый день, и правда не верится, удручённо кивнула Луиза. Ребята ведь много раз нам помогали, мы столько всего пережили вместе. Оказывается, оба просто хорошо разыгрывали свои роли, вздохнула Василико. Но после предательства Антона Сидочёва я уже ничему не удивляюсь. Сказав это, Выселика торопливо огляделась по сторонам в поисках матери Антона, но Юли Валерьевны Седачёвой в библиотеке не оказалось. Нервная, истеричная женщина, она сейчас, наверное, продолжала бродить по тёмным улицам Клыкова, не взирая на все опасности, в поисках своего непутевого сына. Антон жил в академии столько времени, а потом вдруг решил предать всех нас и переметнуться на сторону врага. Как это понимать? воскликнула Василика. Он всегда был с гнильцой, чему тут удивляться? пожал плечами Димка. Компания у них та ещё подобралась. Я всех троих считал придурками, а погляди-ка, белец в новые вот дали, по ветроли нынешнее дело, а сидочов ни кту. Вот он, наверное, и обиделся на всех. Это если не считать, что они с Киселёвой угнали полицейскую машину и сбили Анфису Звереву, добавила Карина. Знаю, что ещё и трус, и глазом не моргнул Димка, но творил дело, потом предпочёл удрать от ответственности, а мне его немного жалко, призналась вдруг Луиза. Представляете, как ему там сейчас, вдали от всех близких, нашла кого жилить, нахмурился Трофимов. Он на стороне врага, понимаешь? «Посмотрим, как он нас пожалеет, если мы вдруг столкнемся с ним и его новыми дружками лицом к лицу». Будто в подтверждении его слов за темными окнами высоко в небе полыхнула ярко-желтая вспышка, Вокруг нее, словно круги по воде, распространилось тусклое оранжевое свечение, которое вскоре померкло. От нового подземного толчка завибрировались стекла в больших оконных рамах. «Да где же они там застряли?» — поежила и Женя. «Неопределенность хуже всего». — Наверное, ждут, когда остальные члены королевского зодиака соберутся, — ответил кто-то из учеников, сидевших у книжных стеллажей. — Им же нужно разработать какой-то план. — Как думаете, у них получится со всем этим разобраться? — взглянула в сторону окна Василика. Но ей никто не ответил. Ребята хранили молчание, погруженные в мрачные мысли, а стекла дребезжали все сильнее, все громче, и вскоре учащиеся начали испуганно оглядываться. Происходило что-то очень странное. По окнам поползли трещины, и ученики испуганно шарахнулись от них, стекла начали лопаться, на пол с грохотом сыпались осколки, а в образовавшиеся отверстия хлынул багровый туман. Его многодетные исчисленные тонкие щупальца, похожие на струйки дыма, потянулись в читальный зал сразу из всех окон, собираясь в большой переливающийся кокон, внутри которого мерцали огненные вспышки. Кокон завис в центре читального зала, и ребята начали отодвигаться к стенам, освобождая пространство. Несколько секунд спустя кокон превратился в столб красного тумана от пола до потолка. Сквозь его клубы сиял золотистый свет. Вскоре он слегка уменьшился, принимая очертания высокой человеческой фигуры. «Ну, здравствуйте, детишки!» — раздался в тумане чей-то голос. «Как же я рад этой возможности!» «Снова ходить по земле, пусть пока и в таком обличье, в виде астрального духа!» «Но очень скоро и это изменится!» Золотистое свечение слегка померкло. В красноватой туманной дымке перед потрясенными учениками Академии стоял покойный Михаюш. Сорхов, бывший владелец кинотеатра Антарес, бывший в отдале Он выглядел абсолютно так же, как в день своей гибели. Даже был одет в тот же строгий темный костюм. Увидев его, Карина нервно схватила Димку за ладонь, и он ощутил, как сильно дрожит ее рука. Димка полностью разделял чувства своей девушки. Он отлично помнил, как Шорохов едва не утопил их в своем кинотеатре. Но Михаил был мертв уже несколько месяцев, как и его зловещий пес. А значит, он просто не мог сейчас стать... А я перед ними. Кто вы такой?" испуганно воскликнула Луиза. — А вы еще не догадались? — недобро усмехнулся Шорохов. Его лицо вдруг разгладилось, изменилось, и перед потрясенными учениками выпрямился Марат Закревский. На его плечи было накинуто дорогое кашемировое пальто, на переносице поблескивали элегантные очки в тонкой оправе. Я пока еще только вспоминаю свои способности, словно оправдываясь. призняс пришелец осваивая их по новой я ведь не пользовался ими столько времени огненный змей выдохнул из селика димитова потрясённую своей догадкой